Третий закон Ньютона. Наблюдения и опыты показывают, что всегда происходит взаимодействие тел, но никогда не происходит лишь действие одного тела на другое. Например, при столкновении движущегося шара с неподвижным, не только приходит в движение шар, бывший неподвижным, но и обязательно меняется скорость второго шара. А в этом случае бывший неподвижным шар приобрёл ускорение, но и движущийся шар также приобрёл ускорение, но с противоположным направлением. И это есть сила противодействия. Возникшие при столкновении тел с разными массами ускорения оказались такими, что выполняется равенство. Произведение массы первого тела на ускорение первого тела равно отрицательному произведению массы второго тела на ускорение второго тела. Если применить второй закон Ньютона, то данное равенство будет выглядеть как первая сила равна второй силе с противоположным знаком, а это и есть третий закон Ньютона. Тела действуют друг на друга силами, направленными вдоль одной прямой, равными по модулю и противоположными по направлению, возникающие по третьему закону Ньютона, а силы имеют одну физическую природу и не могут компенсировать друг друга, так как они всегда приложены к разным телам. А, например, пол и брошенный на него мяч отталкиваются друг от друга силами упругости. А если Земля притягивает Луну, сила тяготения, то равная по модулю и противоположно направленная сила, действующая со стороны Луны на Землю, также является силой тяготения. Третий закон Ньютона, как и второй закон, применим лишь в инерциальных системах отсчёта. Сила упругости Ускорение, возникающее при воздействии на тело других тел, не является единственно возможным результатом. Другой результат взаимодействия тел деформация тел. А выполним следующий опыт. Закрепим горизонтально на лапках штатива металлическую линейку. Напротив середины стальной линейки установим перпендикулярно демонстрационную линейку и пометим на её шкале начальное положение середины стальной линейки. Подвесим к середине стальной линейки небольшую гирю и увидим, что стальная линейка изгнётся. Эгиря же будет неподвижна, и это говорит о том, что сила тяжести, действующая на неё со стороны земли, уравновешена равной по модулю и противоположной по направлению силой, возникающей при деформации линейки. Эта сила называется силой упругости, и как мы поняли из опыта, возникает при деформации тела и направлена в противоположном направлении, чем направление смещения частиц при деформации. Электромагнитная природа силы упругости проявляется в том, что при деформации возникает сила электромагнитного взаимодействия между заряженными частицами, из которых состоят все макротела. Но мы должны помнить, что сила упругости не всегда возникает при деформации тела, или она ничтожно мала. В природе существуют пластичные тела, которая не восстанавливает свою форму после прекращения воздействия внешних сил, например, свинцовый шар или мягкая глина. Деформация называется пластической, если в результате тело сохраняет свою форму или размеры после прекращения действия на него деформирующей силы. В природе пластические деформации всегда сочетаются с упругими деформациями. а но иногда один вид деформации преобладает над другим это зависит от свойств тела а также от деформирующей силы и от времени действия деформирующей силы на тело упругая деформация называется деформацией при которой тело после прекращения действия деформирующих сил принимает прежнюю форму и размер деформации как пластические так и упругие бывают разных видов Растяжение, сдвиг, сжатие, изгиб и кручение. При упругой деформации в теле возникают силы упругости, действующие только в процессе деформации. Как только деформация прекращается, силы упругости становятся равны нулю. Когда мы пытаемся растянуть твёрдое тело, например, пружину, то среднее расстояние между атомами в этом теле увеличивается. а сила притяжения атомов стремится восстановить тело до обычных размеров. Если мы попытаемся сжать мяч между ладоней, уменьшение межатомных расстояний приводит к возникновению силы отталкивания атомов. Растягивающая упругая сила также стремится восстановить первоначальные размеры тела. Существует еще такое понятие, как сила натяжения. Эда такая сила упругости, которая действует на тело со стороны пружины или, скажем, верёвки. Проведём опыты по растяжению и сжатию закреплённого с одной стороны твёрдого стержня. При растяжении стержня возникала сила упругости, направленная в сторону противоположную смещению. При попытках же сжать стержень, так что свободный конец стержня смещался в сторону закреплённого конца стержня, Сила упругости была направлена в противоположном направлении. На данном примере выясняется, что при малых по сравнению с размерами тел деформациях модуль силы упругости пропорционален модулю вектора перемещения свободного конца стержня, а направление вектора силы упругости противоположно направлению вектора перемещения при деформации. А можно вывести следующую формулу. Сила упругости равна произведению жёсткости со знаком минус на удлинение тела. Жёсткость зависит от размера и материала, из которого изготовлено тело. Так как жёсткость можно вычислить, исходя из отношения силы упругости к удлинению тела, то жёсткость выражается в ньютонах на метр. А данная формула силы упругости выражает закон Гука. Сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна его удлинению и направлена противоположно направлению перемещения частиц тела при деформации. Однако нужно помнить, что сила упругости перестаёт быть пропорциональной удлинению тела при больших деформациях, а при очень больших деформациях тело может разрушиться. Сила трения В природе любому движению тел всегда сопутствует трение и сила трения. А мы помним из физики 7 класса о том, что при непосредственном соприкосновении тел возникает сила трения, и она всегда направлена вдоль поверхности соприкосновения. Этим она отличается от силы упругости, направленной перпендикулярно этой поверхности. Силы трения возникают благодаря существованию сил взаимодействия между молекулами и атомами соприкасающихся тел. Последние обусловлены взаимодействием электрических зарядов, которыми обладают частицы, входящие в состав атомов. Итак, понятие силы трения можно сформулировать следующим образом. Сила трения это сила, которая возникает при соприкосновении поверхностей тел. препятствует их относительному перемещению и всегда направлена вдоль поверхности соприкосновения. В природе существует три вида трения: трение покоя, трение скольжения и трение качения. Сила трения, возникающая при относительном покое соприкасающихся тел, называется силой трения покоя. А на по модулю равна внешней силе и направлена противоположно ей, то есть сила трения покоя уравновешивает внешнюю силу. Любая поверхность, какой бы гладкой она ни была, всегда имеет шероховатости в виде макроскопических выступов и впадин. При соприкосновении тел эти шероховатости поверхностей как бы цепляются друг за друга, а в результате тела как бы сцепляются между собой. При попытке движения тел относительно друг друга, из-за неровностей их поверхностей начинают деформироваться и возникают силы упругости, препятствующие деформациям. Сила трения покоя препятствует возникновению движения одного тела по поверхности другого. Когда приложенная сила достигает максимального критического значения, достаточного для разрыва связи между выступами, тело начинает скользить по поверхности. Исходя из этого, мы можем предположить, что сила трения покоя пропорциональна числу взаимодействующих выступов и давлению тела на поверхность. А давление тела на поверхность есть отношение силы нормального давления, действующей перпендикулярно поверхности соприкосновения тел к площади поверхности. Если учесть, что число взаимодействующих выступов пропорционально площади поверхности соприкосновения тел, из этого следует, что максимальная сила трения покоя пропорциональна произведению площади поверхности и, в частности, силы нормального давления и площади поверхности. Отсюда следует, что максимальная сила трения покоя пропорциональна нормальной силе давления. Максимальная сила трения покоя не зависит от площади поверхности соприкосновения поверхностей. А мы выяснили, что сила трения покоя может быть меньше внешней силы. Сила трения покоя может увеличиваться только до некоторого определённого предела. Этот предел, то есть наибольшую величину силы трения покоя, Можно определить показанием динамометра в тот момент, когда только-только начнётся скольжение. Если мы изменим направление внешней силы, направление силы трения покоя тоже изменится. А значит, а величина и направление силы трения покоя определяются величиной и направлением той внешней силы, которую она уравновешивает. когда упоминают силу трения покоя в задачах или формулах имеют в виду наибольшую величину этой силы. При увеличении внешней силы сила трения покоя увеличивается. А на лежащий на ровном столе деревянный брусок положим ещё один брусок. Тем самым увеличим внешнюю силу. Оно при этом брусок двигаться не будет, потому что возросла и сила реакции опоры. Для максимальной силы трения покоя выведена формула. Максимальная сила трения покоя равна произведению коэффициента трения и силы реакции опоры. Коэффициент трения это величина, представляющая собой отношение силы трения между данными поверхностями к внешней силе или к реакции опоры. Коэффициенты трения различны для разных материалов. они не являются постоянными величинами и зависят лишь от свойств поверхностей. Как только мы увеличим внешнюю силу и тело начнёт скользить по поверхности, возникнет сила трения скольжения, и она направлена будет в сторону противоположную относительной скорости соприкасающихся тел. При скольжении одного тела по поверхности другого трение уменьшается, потому что разрываются связи между молекулами изначально неподвижных тел. Сила трения скольжения несколько меньше силы трения покоя. При движении она остаётся постоянной, потому что образуются новые связи между молекулами и атомами. Сила трения скольжения как и максимальная сила трения покоя про пропорциональной силе давления, а значит и силы реакции опоры. Коэффициент пропорциональности приблизительно равен коэффициенту в формуле для максимальной силы трения покоя. Из приведённой формулы видно, что коэффициент трения равен отношению модулей силы трения и реакции опоры. Так, как обычная коэффициент трения меньше единицы, из этого следует, что по модулю сила трения меньше силы давления. При качении тела также возникает сила трения. При одинаковой нагрузке сила трения качения значительно меньше силы трения скольжения. Поэтому для уменьшения силы трения в технике применяются колёса, шариковые и роликовые подшипники. Проведём опыт Деревянный цилиндр поместим на стол так, чтобы он касался поверхности стола по образующей. В центр основания цилиндра вставим концы проволочной вилки, к которой с другой стороны прикреплён чувствительный динамометр. Если потянуть за динамометр, то цилиндр покатится по столу. По показаниям динамометра а легко судить, что в данном случае, чтобы сдвинуть с места цилиндр и катить его равномерно дальше, Применяемая небольшая сила тяги, гораздо меньшая, чем в случае, когда цилиндр скользит. Из опыта и наблюдений можно сделать вывод, что сила трения качения пропорциональна силе реакции опоры, а коэффициент трения качения много меньше коэффициента трения скольжения.